Глава 33. Я пока не хочу возвращаться, говорит Руби. Еще нет четырех, но на устье реки уже легли глубокие сумерки, и в Инстоу по ту сторону воды мерцают огни. Я соглашаюсь. Я вроде как не хочу возвращаться вообще. Понимаю. Странный этот дом. Угу. Атмосфера там не очень, да? Нос Руби покраснел от холода. После обеда мы отправились в супермаркет в Битфорде и с тех пор вкушали прелести Эпплдора. Ходили по крошечным улочкам, поднимались по Ирша-стрит к спасательной станции и обратно. Вопреки моим ожиданиям, Эпплдор оказался прекрасным. Лабиринт переулков и старинных зданий. Рай для контрабандистов с сотней маленьких лодок, привязанных на илистых отмелях. Но почему-то живой, не застывший в янтаре, как под стол. Если бы мы сообразили раньше, то могли бы взять лодку на остров Ланди. Но как-то не очень правильно было планировать прогулочные круизы в доме, где все скорбят. «9,6% населения страдают расстройством личности», — говорит она. «Так интересно наблюдать, как эти люди собираются в группы, да?» «Да. Значит, не только мне это нравится. Думаешь, у отца было расстройство?» хм, «Да, вероятно. Нарциссическое и антисоциальное», — говорю я. «Он был немного психопатом, тебе не кажется?» О, слава богу», — отвечает она. «Я раньше думала, что дело во мне». «Забавно. Всегда считаешь, что дело в тебе. Думаю, это один из способов определить, что у тебя самого нет расстройства личности, так? Но дома Шона всегда были немного странными, как отели. Он не любил, чтобы в доме чувствовалось, что там кто-то живет. Но почему ты решил, что дело в тебе?» Она шмыгает носом. «Я не знаю. Может быть, дело в мачехах и отчимах?» Они же всегда какие-то не такие, да? Вот почему их так много в сказках. Я вспоминаю Барни. Он никогда не был с нами каким-то не таким. Потребовалось некоторое время, чтобы узнать его, но он никогда и не настаивал на немедленном сближении. Не знаю, мой нынешний очень нормальный. Мама говорит, что именно поэтому она так и не вышла замуж. Не хочет, чтобы на меня это навалилось с двух сторон. Хм. Думаю, твоя мама немного приукрашивает правду. Моей потребовалось доброе десятилетие, прежде чем она смогла открыться знакомством, но, по крайней мере, она честно говорила, почему так происходит. Или Клэр поступила правильно. Не знаю. За это время я услышала о своем отце чертовски много такого, чего лучше бы не слышала. Интересно, это то, что подразумевают люди... Говоря о постепенном настраивании детей против своих родителей. В конце концов, яд можно вводить капельно, как мышьяк. Не все же такие быстрые, как цианиды. «Я не знаю», — говорю я. «Может, такой у отца был вкус на женщин?» Руби косится на меня. «Какой мачехой была мама? Этот ребенок чертов монстр, когда дело доходит до вопросов. Честно?» Да. Ну ладно. Довольно дерьмовой, что уж там. Она никогда не производила впечатление, что рада нашему присутствию. Понятно, говорит она грустно. Ты сама спросила. Так может дело было в Шоне? У себя дома в Даунсайде Клэр не производила впечатления той холодной особы, которую я знала раньше. Конечно, у нее есть ряд проблем с контролем. Огромных таких, но никакой холодности, никакой зажатости, которую я помню по ее браку с моим отцом. В этом вся фишка психопатов, не так ли? Они не всегда крадутся с ножами по темным переулкам. Большинство из них убивают тебя изнутри. Дело в том, говорит Руби, что я никогда не замечала, чтобы я сама особенно нравилась отцу. И ее глаза за стеклами очков наполняются слезами. О, Руби, я сжимаю ее руку. Не могу сказать, что с нами он вел себя иначе после того, как ушел. У некоторых мужчин это хорошо получается. Прошлое это прошлое, Жене Гретер и все прочие мантры самопомощи. Но, ну, по крайней мере, мы с Индией были тогда чуть старше. У нас в памяти осталось несколько лет, когда он еще хотел с нами общаться. Я думаю, говорит она тоненьким голоском, Он всегда винил меня за то, что я не Коко. «Нет», — отвечаю я, — «нет, дорогая, конечно, нет». Произнося это, я задумываюсь, не пополняю ли я снова семейную копилку лжи, потому что я никогда не обсуждала с отцом Коко. Ни разу. Не то, что он чувствовал, не то, что он думал, не даже его теории произошедшего. Это была запретная тема. Когда он не выступал при полном параде в компаниях Марии, он, казалось, вообще предпочитал избегать разговоров на эту тему. Погрузился в строительство кондоминиума для британских экспатов в Эмиратах и не появлялся, пока Клэр и Руби не уехали. А потом Линда упала с собственноручно выбранной лестницы, и Линду оплакивали. А потом была Симона, а теперь уже слишком поздно. Не знаю, угрызение совести. Разве он не должен был мучиться совестью в любом случае, даже если бы все произошло так, как он утверждал. «Он никогда не хотел оставаться со мной в комнате наедине», продолжает Руби. «Никогда. Как будто его женам было приказано не оставлять нас наедине. Они даже ездили с ним встречать меня с вокзала, и я знаю, что он виделся со мной только потому, что мама заставляла. Как только она перестала париться на эту тему, он тоже перестал». И когда это произошло, она думает. Примерно тогда, когда родилась Эмма, я думаю. До сегодняшнего дня я видела ее только один раз. Я принесла плюшевого мишка в церковь Святой Марии в Падингтоне, когда она родилась. Классика. Наверное. Мы дошли до скамейки, с которой открывается вид на Торидж. «Я бы не отказалась от сигареты», — говорю я и сажусь. Я тоже. Она садится рядом со мной. Ну, точно не сегодня. Попробовать-то стоило, а? Она слегка ухмыляется. Всегда стоит пробовать. И когда тебе будет 18, возможно, тебе повезет. Боже, я что, только что сказала, что буду по-прежнему общаться с тобой, когда тебе будет восемнадцать? Кажется, да. Кто бы мог подумать. Браслет жжет мне кожу под джемпером. Сказать ли ей? Или продолжать говорить полуправду и сохранять мир? Руби прячет ладони в рукавах, как в муфте, и смотрит на воду. Прилив уже начался и плещет под пристанью. «Здесь хорошо», — говорит она. «Действительно, я и не знала. Я приезжала сюда пару раз, когда гостила у них. Здесь хорошо кататься на велосипеде. Однажды я даже ездила в Эльфракомп». Жаль, что он не мог подождать до лета, говорю я. Тогда мы могли бы прокатиться на лодке. Угу. Она снова шмыгает носом. В воздухе много влаги, хотя дождь прошел достаточно быстро. Там есть забучие пески. Правда? Забучие пески, как в вестернах? Да. Береговой охране постоянно приходится вытаскивать туристов. Нифига себе. Угу. Думаю, именно поэтому это все еще просто город, а не скопление курортных отелей. Да, говорит она, это еще и верх, конечно. Не так много лондонцев готово отправить ребенка строить тут замки из песка без присмотра, и всех раздражает, когда люди в сельской местности действительно чем-то заняты. Это наводит ее на какую-то мысль, и она снова замолкает. Я курю и жду, и через минуту или около того она говорит: Камилла, как ты думаешь? Что на самом деле произошло? Мне не нужно уточнять, о чем она. Я не знаю, Руби. Честное слово, не знаю. А теперь и того меньше. То, что ты сказала раньше, о маме все эти теории заговора в интернете, почему все обвиняли ее? Человеческая природа, любовь моя, общая мизогиния группового мышления. Робих хмурится. Она сомневается во мне. О, девочка, ты слишком быстро взрослеешь в эти выходные. Если есть ситуация, то должна быть причина. Это простая логика, так? И если в этой ситуации задействована женщина, можешь не сомневаться, что виновата будет она. Просто вспомни, как все танцевали на улицах, когда умерла Тэтчер. Когда люди вбивают себе в голову, что женщина могущественна, Ее сила становится легендарной, но не в хорошем смысле. Тэтчер в итоге объявили какой-то всемогущей повелительницей темных искусств, хотя была обычным не слишком чувствительным идеологом. Но в большинстве случаев это писали женщины. Все эти мама Стейси и маленький Ангел на форумах. О, Руби, не хочется тебе это говорить, но женщины могут быть худшими жены ненавистницами из всех. «Но почему?» — жалобно спрашивает она. «Я не знаю. Стокгольмский синдром, страх перемен, ненависть к себе. Обвинять первыми, чтобы этого не сделали мужчины. Но мамы даже не было в доме!» Она вынимает руки из рукавов и водит одним большим пальцем вокруг другого, не поднимая головы. «Факты, — величественно произношу я, — редко встают на пути праведности. Я думаю о Клэр. Она терпела обвинения в одиночку, в то время как ее муж делал вид, будто ничего не произошло. Собачье дерьмо в ее почтовом ящике и письма с угрозами. Мне так стыдно за собственную роль во всем этом. Для меня и Индии все было так просто. Великая я же говорила, которая позволила нам самодовольно чувствовать, что все это время мы были правы. Я помню, как Клэр стояла на пресс-конференции через несколько дней после исчезновения Коко, а остальные из компашки Джексона сгруппировались в четырех футах от нее, буквально отстраняясь, ведь они уже поняли, кто стал козлом отпущения. Ее лицо, преждевременно осунувшееся и пустое от страха и душевной боли. Комментарии из разряда «умри, сука, умри» Крикуны на улице, обозреватели типа «Лично я, будучи матерью», зарабатывающие свои серебряники на догадках. Все они на следующий день сошлись во мнении, что она продемонстрировала недостаточно скорби. Конечно же, у нее не было шансов выиграть этот бой. Даже плач она пока не лопни. Все равно сказали бы, что это выглядело наиграно. Руби ерзает. «Интересно, успею ли я выкурить еще одну сигарету, пока мы тут сидим?» Ничто так не стимулирует тебя урвать кусок удовольствия, как запреты. Уровень никотина в моем организме носится вверх-вниз, как чайка во время урагана. «А, чёрт!» — думаю, я и прикуриваю ещё одну. «Помнишь эти коровки? В холле?» «Она говорит не о Блэкхите». «Да. Они стоят там с тех пор, как мы переехали». До этого они хранились на складе, но когда мы приехали в Даунсайд, она привезла их в дом и просто оставила там. И никогда не заглядывала в них. Никогда. Ты знаешь, что в них? Думаешь, я просто выключаюсь, когда она уходит, наглая девчонка. Так что в них? Все, говорит она. Вся ее жизнь с самого начала. Все. Дизайнерская одежда, обувь, сумки, духи, крем для лица превратившийся в воск. Фотоальбом из прежних времен, драгоценности. Все просто свалено вместе, как Симона сделала с папиными вещами. Все. Не думаю, что в вашей новой жизни от них много толку, предполагаю я. Она награждает меня презрительным фырканием. Я тебя умоляю. Почему бы тогда просто не избавиться от них, выбросить их, продать их? Серьезно, мы могли бы купить новый дом на то, что лежит в этих коробках. Почему она все еще хранит их, превращает дом в хаос, так что мы не можем пройти по коридору, кроме как боком? Я думаю, она просто еще не пришла к этому. Этому к чему? В моем доме полно таких же коробок. Мозг постоянно перестраивается не в ту сторону. Мы так часто переезжали, когда были детьми, И все наши вещи так часто пересматривались, что это привело к тому, что я совершенно не могу ничего выбросить. В одной из моих многочисленных коробок лежит плюшевый мишка. Я перестала с ним играть, когда мне было 9 лет. Помню, как приняла сознательное решение прекратить. Но выбросить его — это все равно, что вырезать какой-нибудь внутренний орган. В конце концов, это сделает кто-то другой, кто найдет мой обглоданный кошками труп, помедлит... Держа мишку в руке, взгрустнет, потом засунет его в черный пакет, и мое детство наконец-то исчезнет. Это просто такая форма удержания, отвечаю я ей. Прошлое отброшено, но все еще там. Всегда там, чтобы тебя бередить. Самое худшее ⁇ это фотоальбомы, говорит она. Когда-то у нее было много друзей. Там все эти снимки. Когда она училась в университете, она выглядит такой счастливой. В окружении парней, девушек, людей ее возраста, и все они веселятся, обнимаются, смеются, наряжаются на вечеринки, и это почти невыносимо. Я даже не подозревала, что Клэр училась в университете. Боже, мы были так поглощены своей болью, что нам и в голову не приходило расспросить ее о чем-нибудь. Кроме того, я никогда не думала о женах, как о чем-то ином, кроме как о дополнении к Шону как будто они появлялись на свет только тогда, когда он обращал на них свой божественный взор. И, наверное, это его устраивало. «А теперь она все время грустит», — говорит Руби, «и никто к нам не заходит. Мой отец знал, что случилось с Коко. «Руби?» — спрашиваю я. «Как ты думаешь, это что-то изменило бы?» если бы она знала о том, что случилось. Что? Она смотрит на меня с подозрением. Ты что-то знаешь? Я резко сдаю назад. Нет-нет, ничего такого, просто вопрос, мне просто интересно. Она отворачивается. Она всегда отворачивается, когда собирается сказать что-то, что заставляет ее чувствовать себя неловко. Я просто ненавижу... Коко за то, что она с нами сделала, говорит она и начинает плакать. Ох, Руби. Думая, она воспринимает это как упрек, потому что обхватывает себя руками, как будто у нее болит живот. Я обнимаю ее за плечи и она плачет еще сильнее. То, что произошло, не имеет никакого значения, не так ли? Все уже случилось, какая разница, увезли ее с собой цыгане или ее похоронили в безымянной могиле, это не имеет значения. Весь мир нас ненавидит, а мама не спускает с меня глаз, и это все вина Коко. -ко. Она всего лишь факт. Я даже не помню ее совсем. Она всего лишь часть истории. Такая же теория заговора, как с принцессой Дианой. Я не хочу узнать, мне все равно. Я просто хочу, чтобы люди перестали говорить об этом, чтобы на вопрос про мою маму я могла бы ответить что-то, кроме нормально. Я просто ненавижу все это, ненавижу ее. Из-за куко я даже не могу ходить в школу. Я отбрасываю окурок и, наконец-то, обнимаю ее. Чувствую запах ее волос и понимаю, что она пахнет Индией, пахнет Шоном. «Пахнет семьей. Интересно, а Эмма тоже так пахнет?» «О, мои маленькие сестры! Это не ее вина, Руби. Я знаю, это несправедливо, но она виновата не больше, чем ты!» Она поднимает залитое слезами лицо. «Но что, если это так? Что, если это случилось из-за меня?» Я прикладываю большой палец к ее щеке и вытираю мокрое пятно. Еще раз сжимаю ее в объятиях. Как объяснить случайность вселенной человеку, который ищет утешение? Я имею в виду, еще один всхлип застрял в ее горле. Почему он забрал ее, а не меня? На это нет ответа. Я обнимаю ее сильнее и даю ей выплакаться. Думаю о Клэр, со всей ее упакованной в коробке роскошью, притворяющейся, что живет, но не способной отпустить прошлое. Что толку снова разгребать все это, вырошить осиное гнездо? Будет ли ей легче, если она поймет, что кто-то, кто больше не может говорить, знал ответ на эту загадку? Господи, Шон, что же ты наделал? Джимми что-то знает. Он не смог бы намекнуть яснее, даже если бы старался. А это значит, что они все что-то знают. Что мне делать? Руби дышит медленнее и с хлюпаньем втягивает воздух через заложенный нос. Вырывается из моих объятий и садится обратно. Но я протягиваю ей руку, и она ее берет. «Прости», — говорит она. «Ничего. Поплачешь? Легче станет?» «Наверное. Хотя обычно это не так». Да уж, не знаю, почему так говорят. Это же полная хрень. Просто присказка, наверное, чтобы утешить кого-нибудь. Она одаривает меня слабой улыбкой. Спасибо, Камила. Спасибо, что произносишь мое имя правильно. Ну, почему они все так не делают? Ты видела много признаков того, что эти люди слушают хоть что-то, что говорят другие? Брось. Ха, нет. Хотя Джо хороший. «Кажется, да. И выглядит неплохо». Она на это не реагирует, я так и думала. Наша Руби неравнодушно к сыну Гавила. «Не могу сказать, что я ее осуждаю. Если бы это был Лондон, и я не знала, кто он такой, а он зашел бы в бар, я бы потащила его домой и подарила бы ему весь этот опыт с женщиной постарше». «Вообще-то они все нормальные», — говорит она. Единственный, кто не сошел с ума. Даже Симона? Так нечестно. Нельзя судить, когда она в таком состоянии. Да, ты лучше меня, Руби. Но я-то знала ее еще маленькой. Мы никогда не могли понять, как ей удавалось быть частью такой семьи. Она замолкает на мгновение. Ты знаешь, я скучаю по нему. Да. Такое ощущение, что я скучаю по нему всю свою жизнь. Знаю, что не должна, но скучаю. Даже несмотря на то, что он был хреновым отцом. Безумие какое-то. Да, но жизнь гораздо сложнее, не так ли? Любовью человека не исправишь. И невозможно перестать любить кого-то, как будто внутри есть рубильник. Люди продолжали любить гораздо худших людей, чем Шон Джексон. Надо с этим как-то жить. «Видимо, да», — говорит она. Черт, я бы не отказалась от горячего чая. А мне бы не помешал согревающий виски. Хочешь пойти в паб?» «А мне можно?» «Господи, твоя мать ни к чему тебя не подготовила, да?» «Я ж говорила». «Мы встаем. «Ладно, ладно», — говорю я ей. «В ста ярдах отсюда есть паб в георгианском стиле» из тех, которые скрывают историю преступной деятельности под оберткой респектабельности. Это очевидно, потому что он называется «руки контрабандиста». Мы молча идем рядом в темноте, плеск воды как-то успокаивает. Мы открываем дверь в паб и оказываемся лицом к лицу с Джимми Аризио.